дальнейший прогресс и постоянно уменьшающаяся напряженность без какой бы то ни было перемены в наших взаимоотношениях. Б. Атмосфера. Пациенту не терпелось начать сеанс. Он был необычайно разговорчив. Казалось, что он нашел какие-то ключи к происходящему и стремился поскорее рассказать мне об этом, хотя и оттянул свой рассказ до середины сеанса. Сейчас я понимаю, что он хотел сперва услышать моё мнение о ходе регрессии, а потом уже поделиться со мной своим открытием. Поэтому в атмосфере чувствовалось известное напряжение. Его манера поведения заметно переменилась после того, как он уселся в своё кресло. Принимая любую принятую мной позу, что на данный момент стало для него автоматическим рефлексом, он становится куда спокойнее. Скорее все наши жесты и теледвижения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 у него несколько ослабло. Мы оба сошлись на том, что необходимо найти ответ на ниже следующие вопросы. А. Почему именно эти шесть жизней? Б. Что между ними общего? В. Какое отношение они имеют к сегодняшним трудностям пациента? А. В пяти из шести случаев история с Бегли для нас с ним еще не завершена. Жизни кончились трагически и неестественной смертью.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 Я отксерокопировал, прежде чем вернуть его пациенту. Архив личного состава Вооружённых сил 9700 Педж бульвар, Сан-Луи, номер 63132. 13 октября 1981 года. Дорогой мистер Грегори,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 Как вы упоминаете, он был арестован и обвинен в убийстве гражданского лица из немцев, некой Эффи Гасслер, совершенном 23 апреля 1945 года. Однако же он был освобожден без каких бы то ни было условий в результате расследования, показавшего, что жертва к моменту, когда он нашел ее, была мертва уже на протяжении 48 часов». Мать убитой девочки, работавшая поварихой в Пальменхофе, показала представителям американской военной прокуратуры, что её дочь была замучена, а затем убита двумя эссовцами, ошибочно принявшими её за еврейку, вечером накануне падения Нюрнберга. Байгли прошёл медицинское обследование на протяжении нескольких недель на предмет возможной контузии, а затем возвращён в свою часть. После войны он хотел перейти в ВВС.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 Я ответил, что всё возможно, но, на мой взгляд, это маловероятно. Он рассмеялся и сказал, что рад слышать это, потому что если Бегли до сих пор остаётся в живых, то спрашивается, кто же таков он сам. Г. Интерпретации, не высказанные пациенту. Появление убитой девочки в истории Бегли, четвёртый сеанс, имеет очень большое значение. Вывод, что сам Бейгли или кто-то другой изрубил её совёрнной лопаткой, образует чёткую параллель с убийством Мисси на Филиппинах, осуществлённым лопатой. Хотя в конце концов и выяснилось, что Бейгли не убивал девочку, равно как и Фаукет в итоге не смог себя заставить убить собак, обе истории надлежит рассматривать как подсознательные попытки пациента снять с себя ответственность за преступления, совершённые в детстве. Сегодня он сказал мне, что чувствует себя лучше.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 Не начало приводить его сознание на грань распада. Д. Выводы. В конце сеанса, который на сей раз лучше назвать собеседованием, пациент объявил, что не собирается приходить ко мне до конца недели, поскольку он планирует поездку в Кентукки, чтобы на месте посмотреть, не удастся ли раздобыть побольше сведений о Бэгли. Он сказал, что настроен идти до конца, чтобы прийти в этом вопросе к однозначным выводам, к тем или другим.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 Бегство пациента позволяет предположить, что его фантастическое стремление к полной независимости от жены, семьи, друзей, службы, а вот теперь уже и от меня, может быть осуществлено только ценой тотального разрыва с действительностью. Глава 7. Среда, 18 октября. 21:30. Сидя здесь и дожидаясь возвращения Скальфа из города, я должен задать себе вопрос: какого чёрта я тут делаю? Чего это меня занесло в эту грязную комнатушку мотеля на полдороге в полное никуда? Вчера в полдень я вылетел из Лагуардии рейсом Республики. Никогда не слышал о такой авиакомпании раньше в Ноксвилле, штат Теннесси.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 Мотель в Сосновом Бору явно знавал лучшие времена. Все шале выглядят так, словно их завтра поставят на капитальный ремонт. Скальф говорит, что никого нет из-за плохой погоды. Уже всю неделю говорит плохо. Однако можно быть уверенным в том, что и в хорошую любой водитель в здравом уме и трезвой памяти проедет мимо отеля, не снижая скорости. Первое, что я сделал, попав сюда, раскрыл Настеш все окна и тщательно проинспектировал помещение на предмет уничтожения следов его бывших обитателей. Под кроватью я нашёл ржавую жестянку из-под пива, наполненную огурцами и дохлыми тараканами, дешёвую серёжку, кучу жёлтых обрезков ногтей и пустую бутылку из-под содовой. В ванной на полочке для мыла лежал выжатый тюбик с пермицидной мазью. Я истратил весь запас дезодоранта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 Вернувшись в контору, Скальф настоял на рукопожатии, поздравил меня с прибытием к нему и черещур формально представился как Закария Скальф. Я спросил, найдётся ли для меня комната, но ему казалось, было куда важнее постоять со мной, обдавая меня своим проспертованным дыханием. Он говорил поразительно медленно, стремясь отделять каждое слово паузой, чтобы они, не дай бог, не слились. И столь же поразительно многословно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 И прижал его письменным столом. Таким способом взломщика надолго не задержишь, но по крайней мере никто не застигнет тебя в расплох. Жаль, что я не взял с собой чего-нибудь почитать. Телевизор не работает, а Библия на ночном столике мне не поможет. Придётся спать. Из дневника Мартина Грегори Глава восьмая Проснувшись, я был удивлён тем, что на улице ещё темно. Взглянул на часы. Ноль тринадцать. Значит, спал меньше двух часов. Я поднялся с постели и, неуверенно передвигаясь, подошёл к окну и отдёрнул штору.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 На пути в контору я ни раз и ни два останавливался и, обернувшись, глядел на белое шале, чётко выделяющееся на тёмном фоне холма. Шале были пусты. А сама прогулка напомнила мне о ночных выходах из дома в Бетфорде непосредственно перед сном. Дверь была полуоткрыта и тихо, но равномерно поскрипывала на ветру. В доме никого не было. Скальф, должно быть, по-прежнему ошивался в пасфорке».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 И я услышал, как хлопнула дверь. Дойдя до своего шале, я обернулся и посмотрел на здание конторы. Свет в окнах горел, и мне был виден тёмный силуэт зака Скальфа возле открытой двери. Хозяин наблюдал за мной. — Чудесная ночка! — крикнул я ему, пытаясь представить дело так, будто я только что вышел проветриться. После долгой паузы Скальф наконец отозвался. — У меня к тебе делится, парень! — Он вроде бы был ничуть не пьянее, чем когда уезжал, но теперь в его голосе слышалась злоба. Ты позабыл зарегистрироваться. И если ты не против, я хотел бы получить деньги заранее. Конечно, отозвался я, нащупывая в кармане бумажник и пошёл по направлению к конторе. Запахом алкоголя и потного тела меня обдало уже на подходе. Как поживаете? учтиво осведомился я. Не проронив более ни слова, Скальв повернулся и вошёл в дом. Я пошёл следом. В задней комнатушке работал телевизор, и обезлиски изображения играли в проёме двери, как будто там внутри бушевало пламя. Хозяин зашёл за стойку, принялся рыться там и наконец извлёк на божий свет коробку из-под башмаков, в которой хранил вылиненные синие регистрационные карточки и несколько шариковых ручек. В обордак, пробормотал он,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 Он нырнул в заднюю клетушку, чтобы немедленно появиться оттуда с упаковкой баночного пива. Откупорив одну банку, он протянул её мне, а другую поставил на стол. Высосав свою банку, он глубоко вздохнул, сунул большие пальцы под мышки зелёной жилетки и заявил: "Хочу, парень, задать тебе один вопрос". "Валяй", ответил я, наблюдая за тем, как Скайф завалился на диван и закинул ноги на стол.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 кротко осведомился хозяин. И когда я увидел, что в конторе никого нет, я пошёл к себе в шале. Скальф улыбнулся. «О, Элли!» Взяв банку пива, я подошёл к столу и, не дожидаясь приглашения, сел в кресло напротив хозяина. «Я кое-кого разыскиваю. Человека по имени Принт Бэгли. Мне пришло в голову, что ты можешь мне помочь». «Кого?» ты сказала, — ты сказал, ищешь. Он выбросил банку и разразился хохотом.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 Я говорил с преподобным Пеннингтоном, священником церкви Святого Причастия в пасфорке. Он сказал, что ты Бэгли родня. — Вот как! И ты являешься сюда? Да не откуда-нибудь, а из самого Нью-Йорка, чтобы спросить меня о принте? Он подался вперед и внезапно грохнул кулаком по столу. — Будь я проклят! — А ты знаешь, где он сейчас? — Ты издеваешься! От него ни слуху, ни духу тридцать пять лет! Смылся через пару дней, как вернулся с войны, ушёл в горы и только его с тех пор и видели. Он ведь, знаешь, был дурачком. Вот и люди решили, что Господь забрал его. По крайности так говорят. Но куда он пошёл и что с ним случилось? Я же говорю, не знаю. Я был пацаном лет 14, может, 15. Мои спрем там двое родные братья. Но мои старики не велели мне с ним водиться. Мне запрещали ходить в посёлок, потому как люди там были бедные и грубые, и ничего хорошего там взяться не могло. А говоря ничего хорошего, они имели в виду принта. Мне кто-то рассказывал, что он всех чурался. Это уж точно. Себе на уме, хоть и дурачок. Но мы с ним всё одно якшались. Он называл меня Крошка Зи. «А, как тебе это?» — Скальф рассмеялся и ещё раз стукнул кулаком по столу. На этот раз я рассмеялся вместе с ним. Он брал меня с собой на охоту в горы. Это для него было всё одно, что церковь. Надо было разуться у хижины его мамаши, чтобы в лесу нас никто не слышал. А уж насчёт охоты он был моста, как их поискать. Голыми руками ловил бурундуков и белок. Я освежовывал их тоже голыми руками. Потом ел мясо сырое. Разводить костёр ему было лень. Жевал и глотал и говорил ещё, что так оно полезнее. Чудной был парень, этот Принт, и вечно помалкивал. Ни почём не скажешь, о чём он сейчас думает. Мой папаша терпеть его не мог. Этот парень с уще не счастья с того самого дня, как появился на свет божий. Держись от него подальше, понял? А когда он прознал, что мы с принтом ходим на охоту, он совсем спятил и начал называть его всеми словами, какие знал. А уж знал он их немало. Да здесь все на него смотрели, как на чёрную кошку, ботоном где дорогу перебежал. Наверное, потому что он метис. Его мамаша индианка, индианка из племени Чароки. Но, думаю, не только поэтому. Нет, не только. Скальф сделал паузу и, со значением посмотрев на меня, присосался к банке. Тут его побаивались. Но почему? Я тебе, парень, кое-что покажу. Сиди на месте. С поразившей меня лёгкостью он поднялся с места и проскользнул в заднюю комнату. Вернувшись, Он принял старый альбом коричневой кожи, потрёпанная обложка которого была скреплена изоляционной лентой. Он расчистил на столе место, отодвинув жестянки в сторону, заботливо протёр его рукавом и только после этого водрузил книгу на стол. "Это моей матушке", сказал он не без затаённой гордости. Вечно вырезала всякую всячину из местной газетёнки: рассказ, стишки, картинки. Что ей приспичило? «А особливо, что касается нашей родни. Получился как бы семейный альбом». Он вытер ладони от джинсы и, послюнив большой палец, начал медленно переворачивать страницы. «Вот оно! 30 мая 1925-го. День, когда родился Принт. Видишь, она приписала это к статье. А теперь прочти, что тут написано». Он передвинул альбом ко мне,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 Начали собираться на горизонте пока ещё небольшие тучи. Время от времени вспыхивали молнии, из города населились отдалённые раскаты грома. Всё это предвещало грозу, но отнюдь не подлинное стихийное бедствие. В 8:30 вечера гроза разразилась над Пасфорком и Индиан-Рич, и уровень выпавших осадков сразу же превзошёл всякие ожидания. Когда тучи пошли на северо-восток, Вдоль по течению реки Кумберленд, где произошли затем наибольшие разрушения, ливень достиг небывалой силы. В этом месте заметки, напечатанной на желтой газетной бумаге, было вписано от руки мелким и четким почерком примечания, воссоздающие детали появления на свет принта Бегли. Время его рождения — в 8.30 вечера — было жирно подчеркнуто красными чернилами, и отсюда шла стрелка к тем словам в заметке, где речь шла о начале бури.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 Он мёртв. То есть в точности я не знаю, но я так чувствую. Он уже из Германии вернулся со всем другим. Что-то там, наверное, с ним произошло. Он стал просто сволочью. Даже со мной. А ведь мы были друзьями. Ну и дурил. Разговаривал сам с собой и всё такое. И ни черта не делал. Просто сидел на склоне холма и смотрел на облака. Но и работы вообще-то не было, кроме как в шахте. А он поклялся, что ни в жизнь туда не спустится. Помню, в день как уйти он сказал мне, «Зи, я не получил образования, я едва умею читать и писать, но я не крот, чтобы зарабатывать себе на хлеб, роясь в земле». «А ты не помнишь, когда он ушёл?» «Летом, это я помню. Кажись, в сорок пятом. В августе? Шестого августа?» Ты не можешь вспомнить? Скальф покачал головой. Об этом надо спросить старушку Иду. Она знает. Только она тебе и скажет. Ты имеешь в виду его мать? Она жива? Жива. Очень старая. Престон уже умер прилично тому назад и ничего не оставил, кроме угольной пыли. А она нет. Как жила себе в посёлке, так и живёт. Компания отобрала у неё дом и 20 акров земли на склоне холма, обжолила, стали там рыть и погубили землю. Ничего у неё не осталось, кроме хибарки в лесу, где они раньше кор держали. Там она и живёт. Так что и хибарка на месте. Я почувствовал, что у меня перехватывает дыхание. А она живёт одна? Он с любопытством посмотрел на меня и кивнул. Но не советую к ней ходить.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 — А если я пойду один? — Не стоит и пробовать, — ухмыльнулся хозяин. — Но попытка не пытка. Можешь сказать, что я тебя послал. Затем выдал мне ещё одну охранную грамоту. — И вообще, спроси от тебя, какого чёрта ты тут ошиваешься, говори всем, что ты друг Зака Скальфа. — Спасибо, так и отвечу. Я встал, собираясь уйти, и сразу же помещение оказалось напоено какой-то тревогой. «Интересно потолковать с тобой, старина, и спасибо за пиво». Уже дойдя до двери, а теперь мне не терпелось поскорее очутиться у себя в шале, я услышал, как он произнёс мне вдогонку. «Когда он пропал, люди тут же ждали другого наводнения. Но ничего не произошло». Глава девятая У въезда в долину асфальтированная дорога заканчивалась. Грязный и пропылённый просёлок тянулся дальше под одно ущелье, следуя за изгибами почти пересохшей реки. На дороге и вокруг неё валялось невероятное количество металлолома. По обоим берегам реки под деревьями стояли блочные домики. У большинства из них был такой вид, будто в них давно никто не живёт. Но всё же присмотревшись, Можно было увидеть занавески на окнах, запасы угля во дворе, даже развешенное на верёвке бельё. Чувствуя себя в кабине автомашины в полной безопасности, я пристально вглядывался в каждый из них, надеясь, что мне удастся что-то вспомнить. Но я не испытывал ничего, кроме лёгкой, но вполне определённой подавленности. Долина, или, если угодно, ущелье, было мрачным, неведущим солнечного света, отрезанным от мира уголком. Камни теснили со всех сторон и угнетали меня. Дорога петляла по густому и тёмному лесу, уходила вверх на холмы и терялась на горизонте. Я свернул на обочину и припарковался возле какой-то замызганной колымаги. Это был Dodge pickup, сквозь заднее стекло которого была видна пустая полка для ружья. По бамперу шла надпись: "Это работа по тебе, парень". Внезапно сама мысль о том, что я некогда жил в этой Богом забытой дыре, будучи к тому же метисом и идиотиком, показалось мне совершенно невероятной. Я разразился хохотом и тут же поспешно огляделся по сторонам, чтобы убедиться, что меня никто не слышит. Но никого не было. Я закурил и какое-то время просидел в машине, пытаясь сообразить, каким образом лучше всего охмурить Иду Бегли. Хотя, собственно говоря, мне не так интересно было с ней поговорить, как попасть к ней в хижину. Может быть, имеет смысл представиться инспектором комиссии по борьбе с грызунами? Кем-нибудь в таком роде. А то как иначе удастся убедить старуху, живущую в полном одиночестве и на отшибе, пустить совершенно незнакомого человека к себе в дом и позволить ему производить раскопки в земляном полу около очага? Переобувшись в болотные сапоги, которые я предусмотрительно купил в Пайнвилле, я запер машину и поплелся по грязному проселку по направлению к домам. Возле ближайшего из них двое чумазых ребятишек, которых я заметил на въезде, играли в кустах около забора, выстроенного из железнодорожных шпал. Увидев меня, они замерли, а затем опрометью бросились домой. Чувствуя себя своего рода туристом, я изобразил на лице нечто вроде улыбки на случай, если за мной наблюдают из узких в небольших наличниках окон. Однако признаков жизни там не было. Где-то впереди на улице залаяла собака. Я пошёл чуть быстрее. Подойдя к основной группе домов в точном соответствии с инструкцией, выданной мне скальфом, я увидел тропку, ведущую к хижине Иды. К большому моему облегчению, по дороге я ни с кем не столкнулся. Чем меньше мне пришлось бы вдаваться в объяснения, тем лучше. Я перешёл через речку по камушкам, изображающим здесь нечто вроде мостков, и вышел на твёрдую каменистую тропинку, ведущую лесом на вершину холма. Она была крутой и тяжёлой, под ногами скользило осыпавшееся с деревьев хвое. Не пройдя и ста ярдов, я вынужден был остановиться и отдышаться. Я понял, в какой плохой я форме и подумал о том, каково старушке, а ей наверняка за 70, взбираться сюда или спускаться отсюда. Хотя, возможно, она никуда и не ходит. Может быть, ей приносят сюда всё, что ей нужно. Мысль о том, что я могу застать её не в одиночестве, начала тревожить меня. Это ведь сильно усложнило бы дело. Час стоял ещё ранний. В долине, куда не проникал солнечный свет, было холодно. С вершины холма пахло дымом. Я решил, что он идёт из хижины, а значит, старушка дома. Но этот запах имел для меня и другой, куда больше смысл. Он приносил с собой ощущение надежды. Не лёгкое, впрочем, ощущение. На кассете Принт Бегли говорила о железной печке в хижине. о печке, на которой его мать держала птичий корм, а у подножия этой печки мальчик, как он утверждал, припрятал Библию. Чем ближе я подходил к цели моих поисков, тем тревожнее становилось у меня на душе. Может быть, я боялся того, что найду там, или того, что не найду ничего, боялся того, что открою в себе самом и относительное себя самого. Но дело заключалось не только в этом. Я ещё раз остановился передохнуть и тяжело, опершись на дерево, бросил взгляд вниз, в долину. Я вспомнил при этом рассказ Принта о том, как он, скрываясь за деревьями, подсматривал здесь за встречи повторников. Возможно, существуют вещи, к которым лучше вообще не притрагиваться, некие безмолвные и неписаные законы веков, нарушить которые однако ж нельзя. Я чуть было не повернул назад и повернул бы Не зная, что решение зависит уже не от меня, когда я возобновил подъём, то обнаружил, что тропа с каждым шагом становится всё круче и круче. Невероятным усилием воли я заставил себя дойти до вершины. Зубчатая гряда камней на вершине холма глядела на меня поверх деревьев на фоне бледного неба. Мне хотелось выбраться туда, где сиял свет, вырваться из этого чёртова ущелья, прежде чем его края сойдутся у меня над головой. Затем совершенно внезапно Прямо передо мной показалась хижина, выглядывающая из-за деревьев, как замшелый старый пень. Она стояла на брёвнах уже порядком сточенных временем. В дальнем от меня конце крыши, над заколоченным окном, как скрюченный чёрный палец, в небо торчала труба. Дым из неё не шёл. Теперь я уже был полностью уверен в том, что всё идёт в кривь и в кость. Стараясь не шуметь, я свернул стропы и подошёл к двери в хижину. Стоя за дверью, Я прислушивался к происходящему в хижине и одновременно пытался привести в порядок дыхание и вытер пот со лба и с рук. Далеко-далеко в противоположном конце ущелья заревела и завяжела электропила. Из хижины же не доносилось ни звука. Если старушки нет дома, всё окажется куда проще. Я пару раз постучал. Никто не ответил. Я взялся за дверную ручку. Она была изготовлена из подковы, настолько проржавевшей, что я испугался, как бы она не рассыпалась в моей руке. Ручка однако же повернулась, и дверь несколько приоткрылась. Миссис Бегли, я дал двери лёгкого пинка. Есть тут кто-нибудь? Дверь поддалась с большим трудом, как будто кто-то изнутри её придерживал. Миссис Бегли, повторил я. Запахом сырости и гниения обдало меня из тёмного помещения. Преодолевая тошноту, я понял, что никого тут нет. Или я вышел не на ту хижину, или Скайф ошибся, и иды бегли уже нет в живых. В этой хижине явно никто не жил уже давным-давно. Надовив плечом, я всё-таки открыл дверь и увидел печь. Она высилась как трон в дальнем конце комнаты, роскошная реликвия из прошлого столетия, покрытая сейчас пылью и паутиной. Оглядевшись ещё раз по сторонам, чтобы убедиться, что здесь никого нет, я вошёл внутрь. Послышался страшный скрип, как будто всё сооружение готово было рассыпаться и покатиться вниз по склону. Пройдя вглубь комнаты, я склонился к печи, а затем опустился на колени возле скульптурной формы звериной лапы с когтями ножки. Палкой, подобранной по дороге, я принялся расчищать от листьев и всякой дряни основание из литого железа, на котором стояла печь. Вот бров, мусор, я увидел, что основание привинчено к полу тяжёлыми болтами, примерно через каждые 3 дюйма по периметру. Прямо перед печью, там, где доски пола уходили под её основание под прямым углом, трёх болтов не хватало. Именно так бегали всё я описал на кассете. Я очистил место вокруг недостающих болтов как можно тщательнее, а затем принялся поднимать половицы при помощи всё той же палки. Одна из них бывшая заметно короче остальных, сдвинулась сразу же. Я отложил палку в сторону и начал отдирать половицу руками. В комнате вроде бы стало темнее, как будто на неё неожиданно упала какая-то тень. Внезапно почувствовав, что за мной наблюдают, я резко обернулся. В проёме двери, с ружьём в руке и заслоняя своей массивной фигурой почти весь проход, стоял Зак Скальф. — Смотри-ка, кто сюда пожаловал! — зловеще произнёс он. «Ну, парень, и как ты думаешь, чем это ты сейчас занимаешься? Слышал когда-нибудь о неприкосновенности чужой собственности и о вторжении в частное владение?» «Да брось, да погоди минуту!» — шутливо запротестовал я. «Ты ведь не говорил мне...» И тут я понял, что он не шутит. Я хотел было подняться на ноги, но он живенько вскинул ружьё. «Ну-ка, полегче, полегче, я тебе говорю!» — Не с места. Стой, где стоишь, чтобы мне было тебя видно. На коленях, а обе руки к полу. Вот так-то лучше. — Да что это ты? Разве не об этой хижине ты мне рассказывал? — Видел, Иду. — Слушай, почему бы тебе не оставить ружьё в покое? Оно меня раздражает. Давай поговорим спокойно. Он хмыкнул и немного опустил ружьё, дуло которого, однако же, по-прежнему целилось мне прямо в грудь. — Ну а теперь выкладывай. Какого хрена ты заявился сюда из Нью-Йорка и какое тебе дело добраться до Бегли? И не вешай лапшу на уши насчёт книги. Не на такого напал. Но это правда. Я могу доказать это, когда мы вернёмся в мотель. А кто тебе сказал, что ты вернёшься в мотель? Хмыкнул Скальф. Я застукал тебя возле этой печи. Чего ты тут искал? Библию? Не пудри мне мозги, парень, мягко произнёс он и взвёл курок. Что там? Выкладывай. Честное слово, Библия. Когда принт был мальчиком, если это только так хижина, он приходил сюда иногда почитать Библию. Он прятал её здесь под печью. Ну а ты-то как про это узнал? Мне сказал его товарищ по оружию. Сказал про Библию? Скаль фаскалился в злобной ухмылке. Послушай-ка, я даже не знаю, на месте ли она и всё остальное. Я вздохнул Он ведь мог забрать всё с собой, когда ушёл. Это правда? Глаза скальфа сузились от любопытства. Да ты же сам его в тот день видел. Не помнишь? У него было с собой что-нибудь. Он покачал головой, а затем, надеясь извлечь какую-то выгоду из ответа, добавил. У него была верёвка, шахтёрская каска и лампа. Всё от его папаши. Я спросил его, куда это он с таким хозяйством собрался и уж не решил ли таким образом стать шахтёром? И тут он мне и ответил насчёт крота, который роется в земле. А куда собирается, так и не сказал. И собака его при нём была... Собака? Что за собака? Коричневая такая. Вечно брал её с собой на охоту. Но тогда она уже ослепла от старости. Её звали Рори? Это имя Принт пару раз произносил на кассете. Скальф кивнул. Из-за этой собаки мы в конце концов и проведали, что случилось с Принтом. Что ты имеешь в виду? Я буквально остолбенел. Ты же сказал, что он пропал. А он и точно пропал. Только сдаётся никак не рассчитывал, что собака за ним вяжется. Скальф прислонился к двери, по-прежнему держа меня на мушке. Рори нашли в 20 милях отсюда. Он сидел под дождём у входа в утраченную надежду. Это такая большая пещера под Спрингфилдом. Сейчас её называют гротом. Провели освещение, вводят туристов, мотель там и всякое такое. А тогда это была просто здоровущая яма. Рори нашли недели через 3, как пропал Принт. Собака чуть не околела с голоду, но никого к себе не подпускала. Престон Бегл с другими шахтёрами спустился в пещеру искать Принта, но так ничего и не нашли. Скальф замолк и задумчиво поскрёб щёку, как будто решая для самого себя, с какой стати он мне всё это рассказал. «Страшная смерть, если боишься темноты. Сукин он, сын. Не хочу и думать, что с ним там сталось. Утраченная надежда уходит в землю, ей нет конца. До самого ада, считай, доходит. Конца до сих пор не нашли, вот так-то. Наверное, потому и тело не отыскали». А что стало с Рори? Он не отходил от пещеры, поэтому престон пристрелил его. А почему ты не рассказал мне всё это прошлым вечером? Почему я не рассказал тебе? повторил, словно не веря собственным ушам Скальв, затем откинул голову и разразился зычным хохотом. Что тут смешного? Ты, видать, держишь меня за идиота, отозвался он, стирая с глаз слёзы. Стоило на тебя посмотреть, Было видно, что ты взял след. Не знаю какой. И что? Надо было помочь тебе управиться с этим делом? Так что давай копай и показывай, что принц здесь припрятал. А если там ничего не будет? Скальф сперва ничего не ответил на это. Он вновь прицелился в меня, и злая ухмылка расползлась, казалось, по всему его лицу. Внезапно он посмотрел на меня в упор и сказал: "Я убью тебя, жопа". Я отвернулся от него и по-прежнему стоя на коленях, но уже лицом к печи, начал нервно дёргать отстающую от пола половицу. Я старался держаться так, чтобы Скайфу не было видно, что именно я делаю. Отдирая одну половицу за другой из-под основания печи, я складывал их в стопку. Скорее между полом и фундаментом я обнаружил тайник глубиной примерно в фут. Посмотрев в эту щель, я увидел там нечто спрятанное. Это была книга под густым слоем пыли и паутины. Её переплёт с застёжками в виде собачьих ушей был чёрно-зелёным и поблёскивал как чешуя ящерицы. "Ну что, ты вспомнил это число?" спросил я, стараясь отвлечь его разговором. "День, когда принт пропал. 2 августа 45-го", ответил Скальв, всё ещё обуреваемый смехом. Я посмотрел нынешнюю ночью в курьере. О нём написали Потому что ещё одна поисковая экспедиция отправилась в пещеру. А он выходит ещё 4 дня после этого был жив. Откуда ты знаешь? Неоспоримое доказательство моего предыдущего существования лежало здесь, на груде крошечных белых костей. Это были скелеты бесчисленных мелких животных. Над некоторыми из них поработали, вырезав нечто вроде статуэток. Остальные просто лежали, истаивая и тончая. пока не стали выглядеть как солома. Должно быть, он невероятно долго сидел там, на гребне, пребывая на своём посту. «Я родился 6 августа в 8.15 утра», — сказал я, обращаясь в основном к самому себе и был потрясён собственным открытием. На другом конце света, в точности в это время, меня всегда поражало такое невероятное совпадение. Бомбардировщик Б-29 с высоты 25 тысяч футов буквально с неба сбросил атомную бомбу на Хиросиму. Я помню, что эту бомбу окрестили малышом. Что за чушь ты несёшь? Вот тогда-то и умер Принт Бегли. Ему должно быть стало известно, что случится. Видишь ли, он дожидался знака, который будет означать конец мира. Теперь всё становится более или менее ясно. Меня послали ему на смену. Ах ты, чёрт. Ты дурнее самого Принта. Ну что, Ты там ещё ничего не нашёл? Я слышал, как Скальф сделал шаг в глубину хижины, но угрожающий скрип половиц под его тяжестью заставил Зака отказаться от своего намерения. Я сунул руку в щель и принялся рыться там. Тут что-то есть, сказал я, полуобернувшись к нему. Здоровая такая куча. Поглядел бы ты лучше сам. Фиг тебе, старина. Это ты достани дай мне. Доставая книгу из тайника и заботливо отряхивая её от пыли и паутины, я ухитрился одновременно извлечь одну из самых крупных костей и зажал её в левой руке, спрятав от глаз скальфа за переплётом книги. В ней было дюймов 6 в длину и примерно полдюйма в толщину. На одном конце кость была закруглена, а на другом заострена, и выглядел она как какой-нибудь примитивный хирургический инструмент. Держа книгу в ладонях, я встал на ноги и медленно повернулся к скальфу. «Это библия принта. Она оказалась в точности там же, где он и сказал. О, Господи, если бы я только понимал, что это значит!» Скальф смотрел на меня в упор. «Вот тут даже дарственная надпись имеется. Принт у Бегли от его матери Иды Бегли. 18 мая 1932 года. И перечень имён членов семьи с указанием даты рождения. Ладно, дай-ка я погляжу!» Он приблизился ко мне, не выпуская из рук ружья. «Ну-ка, давай сюда, и не вздумай дурить!» Я подошёл к нему по скрипучим половицам, не поднимая глаз и ведя себя так, словно я по-прежнему погружён в изучение книги. Под её прикрытием я переложил кость из левой руки в правую, держа её остриём от себя. «Стой вот тут!» Он ещё раз угрожающе повёл ружьём. «И давай её сюда!» Я выждал несколько секунд, затем посмотрел на него с отсутствующим видом, как будто только что до меня дошёл смысл его слов. Мы стояли менее чем в двух ярдах друг от друга. Лицо и шея у него были жирно политы потом. Под его пристальным взглядом я высмотрел место для удара у него на шее, голый участок между адамовым яблоком и густой рыжей шерстью, выбивающейся из раскрытого воротa. Я сосредоточился на этом участке, уповая на то, что кость окажется достаточно острой и не сломается. Какого хрена ты ждёшь, парень? Давай её сюда. Он на глазах серчал. Протягивая ему книгу, я сделал шаг вперёд, и на мгновение ослабив бдительность, Скальф опустил ружьё. Я выронил Библию, взметнул правую руку и ударил его моим оружием в шею, вложив в удар всю тяжесть тела. Кость пошла ему в горло и буквально утонула там. По руке у меня застроилась его тёплая кровь, она же полилась и на зелёную жилетку. Скальф издал изумлённый крик и уронил ружьё. Прижав обе руки к горлу, он кое-как выбрался из хижины. По-прежнему издавая какие-то свистящие звуки, он доковылял до растущих у хижины деревьев, затем опустился на колени и попытался своими толстыми неуклюжими пальцами извлечь кость из горла. Но слишком глубоко она вошла и слишком прочно засела. Его лицо постепенно побогровело, глаза выкатились наружу. Он не переставая тряз головой, как будто всё ещё пребывал в недоумении по поводу произошедшего, тряс ею всё сильнее и сильнее, пытаясь впустить воздух в лёгкие. Головка белой кости торчала у него из шеи, как окаровавленный кулачок, проложивший себе дорогу в темницу плоти. Последним отчаянным усилием Он всплеснул руками, сцепил их под подбородком, как будто взывая о помощи, но в какое-то мгновение мне почудилось, что он всё-таки сумеет встать на ноги. Я схватил ружьё и прицелился ему в голову, но нужды в этом уже не было. С отвратительным свистящим звуком из его разинутого рта хлынула струйка крови. Он повалился навзничь и застыл.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 что возможно, Скайф умер здесь и сейчас только для того, чтобы немедленно возродиться в каком-нибудь другом месте, войдя в какое-нибудь другое тело, став другой личностью и начав жить в совершенно иных обстоятельствах. И как знать, не повезёт ли ему на этот раз больше, чем в предыдущий? Как знать, не оказал ли я ему своего рода услугу? Однако ж привыкать к небытию было отrudновато.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 он решил, должно быть, что свето-представление произошло. А зачем бы иначе он спустился в пещеру? В Библии я нашел под чернутым принтом пассаж из книги Исаии. «И войдут в расщелины скал и в пещеры земли из страха перед Господом». И все же принт слегка просчитался. Вселенская катастрофа, наступление которой он ожидал, так и не разразилась.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 Предварительные ожидания. Неуверенность в результате после столь значительного перерыва. На протяжении двух недель он посещал меня ежедневно. К концу последнего сеанса он выглядел на редкость рассеянным и отчуждённым, и у меня возникли серьёзные сомнения относительно целесообразности продолжения терапии. На лицо акселерация патологических процессов. Б. Атмосфера. Доброжелательно.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 Он предстал передо мною в мятых брюках, в старых сапогах армейского образца и в несвежем красном пуловере. Вдобавок ко всему был небрит и явно давно не мылся. Было также ясно, что он не доспал. Подглазные мешки, глаза они, естественно, яркие, зрачки расширены. Я спросил у него, не принимал ли он наркотики. Он загадочно улыбнулся, но ничего не ответил. Позже...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 с порванным переплетом, со слипшимися и в пятнах росы страницами. Даже дарственная надпись казалась подлинной. Я поздравил его с находкой. Ему не терпелось обсудить со мной вытекающие из этой находки выводы. Сделав свое открытие, он, по его словам, испытал почти мистическое чувство сопричастности чуду. С энтузиазмом новообращенного он толковал мне о том, как все внезапно встало на свои места, Как ему отныне удалось увидеть все свои предшествующие существования на различных стадиях, как некое путешествие души в сторону света. Отныне он осознал, что предпринятый им самим поиск истины был не больше и не меньше, чем естественное продолжение метарств, уже испытанных им в роли Тарфина, КБ, Питачи и всех остальных, очередным странствием сквозь пространство и время. Он убеждён, что в нынешнем воплощении ему уже как Мартино Грегори удастся пробиться туда, куда так и не сумели попасть его предыдущие я на протяжении стольких веков здесь я вмешался и напомнил пациенту, что до сих пор нам не удалось выявить ни малейших признаков кармической прогрессии в его цикле я спросил у него не обнаружил ли он теперь подобного поступательного развития в своих предыдущих существованиях понял ли он каким именно мотивом руководствовались все они в стремлении к явно недостижимому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 Это во мгновение я и ждал. Наконец-то, — почувствовал я, — пациент проявил готовность выслушать ортодоксальную интерпретацию того, что представлялось ему онтогенетической предысторией. Я объяснил, что, согласно закону кармы, человеку суждено время от времени сталкиваться с повторением ситуации, приведшей его к падению или гибели в предыдущей жизни —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 Отрицая возможность избавления от просветления, пациент обречён на постоянное воспроизведение статичной ситуации бесконечных поисков. Я высказал предположение, согласно которому единственная надежда на избавление состоит в нашей совместной работе с целью локализации первоначальной травмы, воспоминание о которой преследует и терзает его во всей последовательности воплощений. Я предупредил его о том, что это окажется трудным и даже возможно опасным.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 В споре я бы поставил на то, что Бегли дальний родственник пациента, а его история ему, по крайней мере, частично давно знакома. Я убеждён в том, что Библия представляет собой подделку, хотя и чрезвычайно искусно. То, что он пошёл на столь серьёзные усилия для того, чтобы обмануть самого себя, равно как и психиатра, весьма согласуется с общим функциональным комплексом его личности. Д. Выводы и последующие размышления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 Но возможность того, что Сомервиль признает обо всей этой истории, была незначительна. Вторым человеком, который мог бы связать моё имя со Скальфом, был преподобный Пенингтон из Пасфорка, но у него не было никакой возможности на меня выйти. Наш единственный разговор протекал по межгородному телефону, и я предусмотрительно назвал себя не Мартином Грегори, а Грегори Мартином, да ещё сообщил, что по профессии я историк. Сомервиль явно оказался под впечатлением того, что я ему продемонстрировал. Тщательно осмотрев Библию Принта Бегли, он заявил, что она представляет собой самое убедительное доказательство теории о переселении душ, которое когда-либо попадалось кому-нибудь на глаза. Я попытался объяснить ему, что жил я прежде или нет, а доказательства доказательствами, но какие-то сомнения у меня по-прежнему оставались. Это не имеет для меня такого уж большого значения. Всё, что я предпринял, было сделано только для того, чтобы получить доказательства тем вещам, которые миллионы людей на земле принимают на веру или считают религиозным догматом. И моё открытие вовсе не принесло мне какой-то дополнительной мудрости. Сомервиль улыбнулся и сказал, что всё изменится, как только мы обнаружим подлинный источник моих несчастий. Мы договорились о встрече на следующий день. Против собственной воли я боялся, что под гипнозом могу рассказать о кафе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 И сострив заговорщицкую гримаску, написала помадой на зеркале: "Как там в Кентукки?" Я засмеявшись ответил: "Прекрасно, особенно для того, кто без ума от шахт". Я спустился к ней, и мы встали на площадке, затеяв как бы непринуждённый разговор. Что-то между нами всё-таки было, включая и обоюдную настороженность. Поверх её плеча я смотрел на зеркало и думал о том, когда же она найдёт время для того, чтобы стереть свою фразу.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 не была пуста. Едва дойдя до публичной библиотеки, я позвонил Сомервиллю и спросил, у него ли по-прежнему находится браслет. Он отвечал с явным удивлением в голосе. «Говорю ли я о подарке, который я купил Анне в аэропорту?» Да, мы касались в разговоре этой темы, но сам он браслета никогда не видел. Коробочку, да, видел, но... А я уверен в том, что оставил его именно там. Хорошо, он поищет, а с утра велит искать и уборщицы». Не беспокойтесь, выдохнул я. Я должно быть ошибся. На другом конце провода было молчание. Я уже собирался было повесить трубку, когда Сомервиль произнёс: "Совершенно ясно, что это так или иначе связано с нашими сеансами, Мартин. К сожалению, провалы в памяти остаются одним из самых распространённых побочных эффектов при лечении гипнозом. Частичная амнезия, провалы в памяти в воспоминании о том, чего на самом деле никогда не было". Но это не должно вызывать у вас ни малейшего беспокойства. Это явление чисто временное, уверяю вас. Прозвучало это так, словно он передо мной извинялся. Гравюра была в основных чертах той же самой. Хотя перспектива несколько изменилась, всё вроде бы находилось на своём месте. Костяк пейзажа выглядел точь в точь таким же. Только теперь это уже был не парк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 Моей первой мыслью была надежда на то, что Ругандас сделал ещё один вариант с умиричной прогулки и что гравюры опять перевесили. Возможно, Нюрнберг в 1826 году был затоплен наводнением, и художник решил запечатлеть стадии стихийного бедствия в цикле гравюр, последовательно создающих один и тот же пейзаж. Это было бы достаточно оригинально для художника, работавшего в начале XIX столетия и не выходившего ни в одном другом отношении из рамок традиций, возможно, подумал я, Оррорки даст мне по этому поводу исчерпывающее объяснение. Прежде чем отправиться в отдел рукописей и архивов, я изучил раскрашенную от руки гравюру более тщательно. И тут я понял, что наводнение не обошлось без жертв.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 И рука эта принадлежала не утонувшему человеку, а живому. Она махала, звала, молила о помощи. Разумеется, ничего нельзя было сказать наверняка. В какое-то мгновение я видел тела под водой, а затем они пропадали. Потом мне начинало казаться, что вся поверхность пруда представляет собой слипшуюся массу утонувших и тонущих человеческих тел. А ещё мгновение спустя всё казалось спокойным и ясным. На этот раз к двери подошёл сам Урурки. Казалось, он чем-то изрядно озабочен. "Слушаю вас". "Выходит, её опять поменяли", сказал я, пытаясь напомнить о нашем знакомстве. "Поменяли что?" Урурки вздохнул и скрестил руки на груди. "Боюсь, что я вас не вполне понимаю. Гравиюру Ругандаса. Вита Нюрнберга вон там на стене. Помните, я спрашивал вас об этом на прошлой неделе или пару недель назад?"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 ле озера. А теперь, если вы позволите, и он собрался было меня покинуть. Нет, погодите-ка, я повысил голос, чуть ли не заорал на него. Погодите-ка, Уоррки. Видите, я по меньшей мере знаю, как вас зовут. И тут ещё был такой толстяк в очках с поломанной дужкой. Он работает вместе с вами. Я и с ним разговаривал, и он меня наверняка помнит. Весьма сожалею, сэр, я вас никогда ранее не видел. И толстяки здесь никакие не работают, тем более в очках. Мне кажется, что вы что-то путаете. Он стоял прямо на том же месте, где стоите сейчас вы. Толстый такой парень и жевал сэндвич. Я этого не придумываю. Я с ним разговаривал. И это другая гравиюра, чёрт бы её побрал. Её поменяли, и вы сами это знаете. Подождите меня здесь, сказал Уррки и исчез в глубине архива.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 как мы ещё никогда не забирались в глубь истории и туда, где ещё не началась история, далеко-далеко на самую зарю времён. Это были последние слова Сомервеля, которые я в состоянии вспомнить. Относительно дальнейшего я должен довольствоваться свидетельством магнитофонной записи и тем, что позднее мне рассказала Пенилопа.